Глава третья. Содрогаются тайные струны. Разговор умолк. Каждый из трех титанов погрузился в свои думы. Львы настораживаются, завидев гидру. Робеспьер побледнел, а Дантон побагровел. По их телу прошла дрожь. Злобный блеск погас в зрачках Марата. Спокойствие, властное спокойствие — Запечатлелось на лице этого человека, грозного даже для грозных. Д'Антон почувствовал, что потерпел поражение, но не желал сдаваться. Он первым нарушил молчание. Марат громогласно вещает о диктатуре и единстве, но силен лишь в одном искусстве — всех разъединять. Нехотя, разжав тонкие губы, Робеспьер добавил — Я лично придерживаюсь мнения Анахарсиса Клотца и повторю вслед за ним — ни Ролан, ни Марат. Анахарсис Клотц, 1755-1794, деятель французской революции, философ и публицист, выходец из Германии. В конвенте примыкал к левому крылу и кабинцев, выдвигал авантюристический по существу план продолжения войны до полной победы республиканских принципов во всей Европе, был предан суду революционного трибунала по подозрению в связях с агентами иностранных держав и казнен. А я, — ответил Марат, — говорю, — ни Дантон, ни робеспьер И, пристально поглядев на обоих своих собеседников, он произнес. «Разрешите дать вам один совет, Дантон? Вы влюблены? Вы намереваетесь снова сочетаться законным браком? Так оставьте политику, будьте благоразумны!» Сделав два шага к двери, он поклонился и зловеще сказал «Прощайте, господа!» Дантон и Робеспьер вздрогнули. Вдруг чей-то голос прозвучал из глубины комнаты. «Ты не прав, Марат!» Все трое оглянулись. Во время гневной вспышки Марата кто-то незаметно проник в комнату через заднюю дверь. — А, это ты, гражданин Симурден, — сказал Марат. — Ну, здравствуй. Действительно, вошедший оказался Симурденом. — Я говорю, что ты не прав, Марат, — повторил он. Марат позеленел. В тех случаях, когда другие бледнеют, он зеленел. Симурден продолжал. — Ты принес много пользы, но и без Робеспьера, и Дантона тоже не обойтись. Зачем же им грозить? Единение! Единение, граждане! Народ требует единения! Приход Симурдена произвел на присутствующих действия холодного душа и, подобно тому, как появление постороннего лица кладет конец семейной ссоре, распря утихла, если не в подспудных своих глубинах, то во всяком случае на поверхности. Симурден подошел к столу. Дантон и Робеспьер тоже знали его в лицо. Они не раз замечали в конвенте на скамьях для публики рослого незнакомца, которого приветствовал народ. Однако законник Робеспьер не удержался и спросил, «Каким образом, гражданин, вы сюда попали?» «Он из епископата», ответил Марат, и голос его прозвучал даже как-то робко. Марат бросал вызов конвенту, вел за собой коммуну и боялся епископата. Это своего рода закон. На определенной глубине Миробо начинает чувствовать, как зашевелился Робеспьер. Робеспьер также чувствует Марата. Марат чувствует Эбера, Эбер — Бабефа. Бабеф Грак, 1760-1797, видный деятель французской революции, организатор и теоретик заговора равных, ставившего своей целью свержение реакционного правительства директории и создание революционного правительства, которое должно было осуществить переход к новому общественному строю коммунизму. Коммунизм Бабефа и его сторонников, бабувистов, был утопическим. Бабеф не понимал ведущей роли рабочего класса в социальной революции и уделял главное внимание аграрному вопросу. Заговор не получил поддержки широких масс, и Бабеф был казнен. Пока подземные пласты находятся в состоянии покоя, политический деятель может шагать смело. Но самый отважный революционер знает, что под ним существует подпочва, и даже наиболее храбрые останавливаются в тревоге, когда чувствуют под своими ногами движения, которые они сами родили себе на погибель. Уметь отличать подспудное движение порожденные личными притязаниями, от движения, порожденного силою принципов, сломить одно и помочь другому — в этом гений и добродетель, великих революционеров от Д'Антона не укрылось смущение марата гражданин семурден здесь отнюдь не лишний сказал он и протянул симурдену руку потом добавил давайте же черт побери объясним суть дела гражданину ссимурден он пришел как нельзя более кстати я представляю гору робеспьер представляет комитет а ссимурден представляет епископат. пусть он нас и рассудит что ж просто и серьезно ответил симурден о чем шла речь о вандеи ответил робеспь а ванде повторил симурден и он тут же добавил это серьезная угроза если революция погибнет то погибнет она по вине вандеи вандея страшнее чем 10 германий Для того, чтобы осталась жива Франция, нужно убить Вандею. Этими немногими словами Семурден завоевал сердце Робеспьера. Тем не менее Робеспьер осведомился. — Вы, должно быть, бывший священник? Робеспьер безошибочно определял по внешнему виду людей, носивших духовный сан. Он замечал в других то, что было скрыто в нем самом. — Да, гражданин, — ответил Симурден. «Ну и что тут такого?» — вскричал Дантон. «Если священник хорош, так уж хорош по-настоящему, не в пример прочим. В годину революции священники переплавляются в граждан, подобно тому, как колокола переплавляют в монету и в пушки. Данжу — священник, Дону — священник, Тома Ленде — эврский епископ. Да вы сами, Робеспьер, сидите в конвенте рядом с Масье, епископом из Бове». Главный викарий вожуа 10 августа состоял в комитете, руководившем восстанием. Шабо — монах Капуцин. Никто иной, как преподобный отец Жерль, приводил людей к присяге в зале для игры в мяч. Никто иной, как аббат Одеран, потребовал, чтобы власть национального собрания поставили выше власти короля. Никто иной, как аббат гуд настоял в законодательном собрании, чтобы с кресел Людовика XVI сняли балдахин — Никто иной, как аббат Грегуар, поднял вопрос об упразднении королевской власти. — При поддержке этого шута горохового коло-дарбуа, — ядовито заметил Марат, — оба трудились сообща, священник опрокинул трон, а лицедей столкнул короля. Дону Пьер-Клод Франсуа 1761-1840, деятель французской революции, член конвента, был арестован за протест против исключения жерандистов. После переворота 9-го Тормидора был освобожден и возвращен в конвент. Публицист и историк. Ленде Роберто Ма. 1743-1823, деятель Французской революции, епископ, член учредительного собрания и член конвента, якобинец. В 1793 году публично сложил с себя епископский сан. Масье Жан-Батист, 1743-1818, деятель Французской революции, епископ, член учредительного собрания и член конвента, В 1793 году сложил с себя духовный сан, был комиссаром конвента в ряде департаментов. Вожуа, деятель французской революции, выходец из духовенства, старший викарий парижского архиепископа, был членом революционного комитета, руководившего восстанием 10 августа 1792 года. Шабо Франсуа, 1756-й, 1794. Деятель французской революции, бывший монах, член законодательного собрания и член конвента, якобинец, был казнен по обвинению в финансовых спекуляциях. Жерль, иначе дом Жерль, Кристоф Антуан, 1740-1805. Французский политический деятель, монах, был депутатом Генеральных штатов, 1789 года впоследствии возглавлял одну религиозную секту. Зал для игры в мяч в здании Манежа в Версале. Здесь 17 июня 1789 года депутаты генеральных штатов, принадлежавшие к третьему сословию, провозгласили себя национальным собранием и постановили не расходиться до тех пор, пока не выработают конституцию. Одран Ив Мари, 1741-1800, деятель французской революции, Аббат, был членом законодательного собрания и членом конвента, убит бандой реялистов Гутт Жан-Луи, 1740-1800. 1794 французский политический деятель и епископ, депутат Генеральных Штатов, был казнен в период якобинской диктатуры за контрреволюционную пропаганду. Грегоар Анри, 1750 1831 французский политический деятель, священник, а позже епископ. В конвенте одним из первых внес предложение о провозглашении республики. Коло Дербуа, Жан-Мари, 1749-1796, деятель французской революции, актер и драматург, член конвента, якобинец, был комиссаром в ряде департаментов, содействовал перевороту девятого термидора, но во время термидорианской реакции был арестован и сослан, умер в ссылке. Вернемся к Вандее. — предложил Робеспьер. — В чем же дело? — спросил Симурден. — Что там такое случилось? Что она натворила, эта Вандея? На этот вопрос ответил Робеспьер. — Дело вот в чем. Отныне в Вандее есть вождь. Она становится грозной силой. — Что же это за вождь, гражданин Робеспьер? — Это бывший маркиз де Лантенак, который именует себя принцем бретонским. Симурден сделал невольное движение. — Я знаю Лантенака, — сказал он. — Я был священником в его приходе. Он подумал с минуту и добавил. — Прежде чем стать служителем Марса, он был поклонником Венеры. — Как и Берон, который не уступал Лозену, — бросил Дантон. Берон, Арман Луи де Гонто, герцог де 1747-1793, французский генерал, член учредительного собрания, участник войны против коалиции в 1792-1793 годах, был казнен революционным трибуналом по подозрению в измене. семурден раздумчиво произнес, «Да, этот лантынак пожил в свое удовольствие. Сейчас он должно быть просто страшен». — Скажите, ужасен, — подхватил Робеспьер. — Он изжет деревни, приканчивает раненых, убивает пленных, расстреливает женщин. — Женщин? — Да, представьте. Вместе со всеми прочими он приказал расстрелять одну женщину, мать троих детей. Что стало с детьми, неизвестно. Кроме того, он военный и умеет воевать. — Умеет, — согласился Симурден. В Ганноверскую компанию солдаты даже сложили поговорку «Ришелье предполагает, а Лантенак располагает». Лантенак и был тогда настоящим командиром. Спросить-ка о нем у нашего коллеги Дюссо. Ришелье, Луи-Франсуа Арман, герцог де, 1696-1788, французский генерал участник ряда войн, в частности войны между Францией и Англией, так называемой Ганноверской войны. Дюссо, Жан-Жозеф, 1769-1824, французский публицист и историк либерально-буржуазного направления. Робеспьер, погруженный в свои думы, не ответил, потом снова обратился к Симурдену. — Так вот, гражданин Симурден, — «Этот человек находится сейчас в Вандее. И давно? Уже три недели. Надо объявить его вне закона. Объявлен. Надо оценить его голову. Оценена. Надо пообещать за его поимку много денег. Обещано. И не в ассигнатах. Сделано. В золоте. Сделано. Надо его гильотинировать. Гильотинируем. А кто же? Вы. Я? Да, вы». Комитет общественного спасения направляет вас туда с самыми широкими полномочиями. — Согласен, — ответил Симурден. Робеспьер был скор в выборе людей. Еще одно ценное качество государственного деятеля. Он вытащил из папки, лежавшей на столе, листок чистой бумаги с отпечатанным вверху штампом «Французская республика. Единое и неделимая Комитет общественного спасения». Симурден продолжал. — Да, я согласен. Устрашение против устрашения. Лантенак жесток. Ну что ж, и я буду жестоким. Объявим этому человеку войну не на жизнь, а на смерть. Я освобожу от него республику, если на то будет воля божья. Он помолчал, затем заговорил снова. — Я священник, и я верю в Бога. — Бог нынче устарел, — заявил Дантон. — Я верю в Бога. — невозмутимо повторил Симурден. Робеспьер мрачно и одобрительно кивнул головой. — А к кому меня решено прикомандировать? — К командиру экспедиционного отряда, направленного против Лантенака, — ответил Робеспьер. — Только предупреждаю вас, он аристократ. — Ну и что такого? — воскликнул Д'Антон. — Аристократ. Подумаешь, беда какая! то, что мы сейчас говорили о священниках, применимо и к аристократам. Когда аристократ хорош, он просто превосходен. Дворянство предрассудок, и с этим предрассудком надо считаться, но не надо его преувеличивать. Ни за, ни против. Робеспьер, да разве Сен-Жуст не аристократ? Слава богу, Флорель де Сен-Жуст. Анахарсис Клотс барон. Наш друг Карл Гесс, который не пропускает ни одного заседания в клубе кордерьеров, принц и брат ныне правящего ландграфа Гессен-Ротенбургского. Монто, ближайший друг Марата, на самом деле маркиз де Монто, наконец, в числе присяжных революционного трибунала имеется священник Вилат и аристократ Леруа, маркиз де Монфлабер. И оба люди вполне надежные. Карл Гесс, немецкий князь, из рода герцогов Гессенских, одно время поселился в Париже и разыгрывал из себя и кабинца. Монто, Луи Мари Бон, маркиз де 1754-1824, деятель французской революции, член законодательного собрания и член конвенты и кабинец, во время термидорианской реакции подвергся преследованию. — Вы забыли, — добавил Робеспьер, еще председателя революционного трибунала. — Антонеля? — Да, маркиза Антонеля, — уточнил Робеспьер. Антонель, Пьер-Антуан Маркиз, 1747-й. 1817 французский политический деятель, публицист, буржуазно-демократического направления, член законодательного собрания и революционного трибунала, участвовал в заговоре Бабефа, был судим, но оправдан. Дантон снова заговорил. Аристократ также и Дампьер, который недавно при Конде пал за республику смертью храбрых и аристократ также Борепер, который предпочел пустить себе пулю в лоб, но не открыл пруссакам ворота Вердена. Однако ж, проворчал Марат, когда Кондорсе сказал «Гракхи были аристократами», это не помешало тому же Дантону крикнуть с места «Все аристократы-изменники, начиная с Мерабо и кончая тобой». Дампьер Огюст Анри Мари Маркиз де 1756-1793, французский генерал, участник войн революционной Франции против коалиции европейских монархов, был убит в бою. Борепер Никола Жозеф 1740-1792, французский генерал, участник войн между Францией и европейской коалицией, застрелившийся при сдаче крепости Верден прусским войскам в 1792 году. Кондорсе Марк Жан-Антуан Никола маркиз Маркизде 1743-1794, деятель Французской революции, видный ученый, Математик, философ, просветитель и публицист, член законодательного собрания и член конвента, жирондист. После прихода к власти кабинцев был арестован и покончил жизнь самоубийством. Гракхи, Тиберий, 163-132 годы до нашей эры, и Гай, 153-121 годы до нашей эры, политические деятели Древнего Рима пытались провести аграрную реформу с целью наделение мелких крестьян государственной землей. Законопроект, составленный в этом духе Тиберием Гракхом, встретил ожесточенное сопротивление со стороны аристократической партии. Группа сенаторов убила Тиберия. Его младший брат Гай Гракх провел некоторые демократические реформы в интересах городских и сельских приберев. Во время восстания гракханцев, спровоцированного противниками реформ, Гай погиб. При всей ограниченности воззрений братьев Гракхов, их проекты и реформы имели прогрессивное значение. Раздался спокойный и важный голос Симурдена. «Гражданин Д'Антон, гражданин Робеспьер, может быть, вы оба и правы, доверяя аристократам, но народ им не доверяет и хорошо делает, что не доверяет» когда священнику поручают следить за аристократом, то на плечи священника ложится двойная ответственность, и священник должен быть непреклонен. — Совершенно справедливо, — сказал Робеспьер. Симурден добавил, — и неумолим. — Прекрасно сказано, гражданин Симурден, — подхватил Робеспьер. — Вам придется иметь дело с молодым человеком. Будучи старше его вдвое, — Вы можете оказать на него благотворное влияние. Его надо направлять, но надо его и щадить. По-видимому, он талантливый военачальник. Во всяком случае, все донесения свидетельствуют об этом. Его отряд входит в корпус, который выделили из рейнской армии и перебросили в Андею. Он прибыл с границы, где отличался и умом, и отвагой. Он умело командует экспедиционным отрядом. Вот уже две недели... Он не дает передышки старому маркизу де Лантенаку, теснит и гонит его. В конце концов, он окончательно оттеснит маркиза и сбросит его в море. Лантенак обладает хитростью старого вояки, а он — отвагой молодого полководца. У этого молодого человека уже есть враги и завистники, в частности, ему завидуют и с ним соперничает генерал Лешель. Уж этот мне Лешель, — прервал Дантон, — вбил себе в голову, что должен быть генералом шефом Недаром про него сложили каламбур. Нужен Лешель, чтобы взобраться на Шаретта. А пока что Шаретт его бьет. Игра слов, основанная на созвучии фамилии Лешель со словом «лестница» и фамилии Шаретт со словом «повозка», имеется в виду «повозка палача». Лешель — французский генерал, участвовал в войне против вандейских мятежников, одержал ряд побед над ними, позже был взят в плен вандейцами и умер в тюрьме. «И Лешель желает, — продолжал Робеспьер, — чтобы честь победы над Лантенаком выпала только ему и никому другому. Все беды вандейской войны в этом соперничестве». Если угодно знать, наши солдаты — герои, но сражаются они под началом скверных командиров. Простой гусарский капитан Шамбон подходит к сумюру под звуки фанфары пение Саира и берет сумюр Он мог бы развить операцию и взять Шоле, но, не получая никаких приказов, не двигается с мест. В Вандее необходимо сменить всех военачальников. Там зря дробят войска». Зря распыляют силы. А ведь рассредоточенная армия — это армия парализованная. Была крепкая глыба, а ее превратили в пыль. В парамейском лагере остались пустые палатки. Между Трегье и Динаном, без всякой пользы для дела, разбросаны 100 мелких постов, а их следовало бы объединить в дивизион и прикрыть все побережье. Лешель, с благословения Парена обнажил северное побережье под тем предлогом, что необходимо де защищать южное, и таким образом открыл англичанам путь в глубь страны. План Лантынака сводится к следующему. Полмиллиона восставших крестьян, плюс высадка англичан на французскую землю. А наш молодой командир экспедиционного отряда гонится по пятам за Лантынаком, настигает и бьет его, не дожидаясь разрешения Лешеля, а Лешель — его начальник. Вот Лешель и доносит на своего подчиненного. Относительно этого молодого человека мнения разделились. Лешель хочет его расстрелять. Приер из Марны хочет произвести его в генерал-адъютант. — Поскольку могу судить, — сказал Симурден, — этот молодой человек обладает незаурядными достоинствами. Однако у него есть недостаток, — это замечание сделал Марат. — Какой же? — осведомился Симурден. — Мягкосердечие, — произнес Марат. И он продолжал. — В бою мы тверды, а вне его слабы. Милуем, прощаем, щадим, берем под покровительство благочестивых монахинь, спасаем жен и дочерей аристократов, освобождаем пленных, выпускаем на свободу священников. — Серьезная ошибка, — пробормотал Симурден. — Нет, преступление, — сказал Марат. — Иной раз да, — сказал Д'Антон. — Часто, — сказал Робеспьер. — Почти всегда, — заметил Марат. — Если имеешь дело с врагами родины, всегда, — сказал Симурден. Марат повернулся к Симурдену. — А что ты сделаешь с республиканским вождем, который выпустит на свободу вожака монархистов? — В данном случае я придерживаюсь мнения Лешеля. Я бы его расстрелял. — Или гильотинировал, — сказал Марат. — То или другое на выбор, — подтвердил Симурден. Дантон расхохотался. — По мне и то, и другое хорошо, — сказал он. — Не беспокойся. Тебе уготовано ни одно, так другое, — буркнул Марат. И, отведя взгляд от Дантона, он обратился к Симурдену значит гражданин симурден если республиканский вождь совершает ошибку ты велишь отрубить ему голову в 24 часа что ж продолжал марат я согласен с робеспьером пошлем гражданина симурдена в качестве комиссара комитета общественного спасения при командующем экспедиционным отрядом береговой армии а как он зовется этот командир робеспьер ответил Он из бывших. Аристократ. И Робеспьер стал рыться в бумагах. — Пошлем священника следить за аристократом, — воскликнул Дантон. — Я лично не очень-то доверяю священнику, действующему в одиночку, так же, как и аристократу в подобных обстоятельствах. Но когда они действуют совместно, я спокоен. Один следит за другим, и все идет прекрасно. Гневная складка, залегшая между бровями Симурдена, стала еще резче, но, очевидно, он счел замечание справедливым, ибо даже не оглянулся в сторону Дантона, и лишь суровый его голос прозвучал громче обычного. — Если республиканский командир, который, доверен моему наблюдению, сделает ложный шаг, его ждет смертная казнь. Робеспьер, не поднимая глаз от бумаг, произнес — — Нашел. — Гражданин Симурден, командир, в отношении которого вы обличены всей полнотой власти, бывший Виконт. Зовут его Говен. Симурден побледнел. — Говен? — воскликнул он. От взора Марата не укрылась бледность Симурдена. — Виконт Говен? — повторил Симурден. — Да, — повторил Робеспьер. — Итак... — спросил Марат, не спускаясь с Симурдена глаз. Наступило молчание. Марат заговорил первым. — Гражданин Симурден, вы согласились на условиях, которые только что указали сами принять должность комиссара при командире Говене. Решено? — Решено, — ответил Симурден. Он побледнел еще больше. Робеспьер взял перо, лежавшее рядом с бумагами, не спеша вывел четким почерком четыре строчки на бланке, в углу которого значилось «Комитет общественного спасения», поставил свою подпись и протянул листок Дантону. Дантон подписал бумагу, и Марат, не спускавший глаз смертвенно-бледного лица Симурдена, подписался ниже подписи Дантона. Робеспьер снова взял листок, поставил число, и протянул бумагу Симурдену, который прочел следующее. Второй год республики. Сим даются неограниченные полномочия гражданину Симурдену, чрезвычайному комиссару Комитета общественного спасения, прикомандированному гражданину Говену, командиру экспедиционного отряда береговой армии, Робеспьер, Дантон, Марат. И ниже подписей дата 28 июня, 1793 года революционный календарь именуемый также гражданским календарем не получил еще в ту пору официального распространения и был принят конвентом по предложению ромма лишь 5 октября 1793 года ром жильбер 1750-1795 французский философ-просветитель и политический деятель. Одно время жил в России в качестве воспитателя молодого графа Строганова, член законодательного собрания и член конвента. После подавления народного восстания в Париже в мае 1795 года был приговорен к смертной казни и покончил с собой ударом ножа. Пока Симурден перечитывал бумагу, Марат пристально глядел на него. Потом он заговорил в полголоса, как бы обращаясь к самому себе. «Необходимо принять соответствующий декрет в конвенте или специальное решение в Комитете общественного спасения. Кое-что придется добавить и уточнить». «Гражданин Симурден», — спросил Робеспьер, — «а где вы живете?» «На торговом дворе». — Значит, соседи, — сказал Д'Антон, — я тоже там живу. — Нельзя терять ни минуты, — продолжал Робеспьер, — завтра вы получите приказ о вашем назначении за подписью всех членов Комитета общественного спасения. Это и будет официальным подтверждением ваших полномочий для наших представителей Филиппо, Приера из Марне, Лекуантра, Алкье и других. Мы вас знаем. Вам даются неограниченные полномочия. В вашей власти сделать Говена генералом или послать его на плаху. Приказ будет у вас завтра в три часа. — Когда вы намереваетесь выехать? — В 4 часа, — ответил Симурден. И собеседники разошлись по домам. Вернувшись к себе, Марат предупредил Симонну Эврар, что завтра он идет в конвент. Филиппо, Пьер-Никола, 1756-1794, деятель французской революции, был членом конвента и его комиссаром в ряде департаментов, казнен вместе с Дантоном. Симонна Эврар, молодая парижская работница, подруга Марата, деятельно помогавшая ему в издании и распространении его газеты «Друг народа», в период бонапартистского режима подвергалась полицейским преследованиям.